На следующее утро Наташа собиралась в лицей так, словно отправлялась на долгожданный праздник. Ночью она уснула с трудом, какая-то смутная тревога никак не давала ей покоя. В лицее она хотела поговорить с Альдой, а надея что та, как местный житель, сможет что-либо ей посоветовать, да и просто поговорить с ней это уже поможет. Однако Альда в классе не оказалась не пришла она и на первый урок. Наташа ухватила Лорена за руку и оттащила в сторону. Ты не знаешь, где Альда? Тот огляделся. Нет. Когда я с ней вчера виделся, она говорила, что сегодня принесет на занятие какую-то статуэтку, которую хотела мне показать. Хм, может, случилось что? Давай после занятий к ней сходим. Ты знаешь, где она живет?» «Само собой. Я и сам собирался. Отлично. Тогда жди меня. А ты сама почему здесь? Я думал, ты убийцу ищешь. Девочка нахмурилась, потом махнула рукой. А да чего там? Мне дали отворот поворот. Прости, как? Что? Дали? Сказали, что я свое дело сделала поблагодарили за хорошо проделанную работу, сунули премию и сообщили, что в моей помощи больше не нуждаются, дальше без меня разберутся. Да ну их всех. Они там свои разборки затеяли. Я вот только боюсь. Слушай, а что там Альда говорила, что ее родителей кто-то обманул? Ну да, у них было одно общее дело с одним купцом. А тот что то что-то Наделал там, я ведь не в курсе. А тот купец недавно еще и погиб вроде бы. Наташа ухватила Лорена за воротник и скрутила его так, что тот начал задыхаться, прижала к стене. Погиб? как имя этого купца? Кр извини, она чуть ослабила захват. Как имя? Ты с ума сошла. Ты чуть не задушила меня проклятье, Лорен, как имя этого купца? Похоже, выражение лица призвано и мало способствовало спору, потому Лорен счел за лучшее больше не высказывать претензий по поводу обращения с ним. Ривар, вроде бы, Альхерд Ривар. Дьявольщина, Наташа схватилась за голову. Дьявольщина! Лорен, мы едем к Альде, но бегом! Она схватила мальчишку за руку и потащила к выходу, мимо вошедшего в класс ошеломленного преподавателя. "Извините, господин Рунгер, нам надо по очень срочному делу отлучиться", на ходу отрапортовала она. Ответа ждать не стало. озадаченно посмотрел на закрывшуюся за его учениками дверь, поправил одежду. "Ну, если надо, Наташа тащила Лорена на буксире, не слушая его возмущённых воплей, отпустила только на улице. Как быстрее будет пешком или коляску ловить. В любом случае, нам надо покинуть территорию лицея. Только скажи, что случилось? Пока не знаю, проклятье. Я ведь могла бы раньше спросить Альду, что там с её родителями случилось. А думаешь, она стала бы объяснять? Она даже мне ничего толком не сказала. На улице девочка бросила чуть ли не под колеса коляски. Не слушая возмущения возницы, затащила в нее Лорена. "Куда ехать? Говори быстрее!" тот назвал адрес, и Наташа бросила кучеру серебряную монетку. "Гони так быстро, как сможешь. Ты можешь сказать, что случилось?" Не выдержал Лорен Не знаю, замолчи и дай подумать. Наташа устроилась на сиденье поудобнее и прикрыла глаза. Хотя она ни разу и не была у Альды, но сразу поняла, что они на месте. Едва увидела у небольшого двухэтажного домика, огороженного невысоким резным палисадом, несколько карет. Судя по однотипному их виду, принадлежат они государственным чиновникам. Ждите Коротко приказала она вознице, выскакивая из коляски, мальчишка за ней. У ограды их тормознули. "Стойте, ребята, сюда, нельзя!" А дорогу им заградил стражник. "Мы, друзья, Альдетонзер", и вышел вперед Лорен и ее одноклассники из лицея. "Мы хотим ее видеть. Я же сказал, что нельзя!" "Офицер, «Возможно, они важные свидетели. Вышедший из дома человек вдруг замолчал и замер при виде гостей. Господин торбальт в голосе Наташи отчетливо прозвучал рык. Стражник даже отшатнулся. Будьте добры, объясните, что это значит? О, госпожа призванная, никак не ожидал вас тут увидеть. Я думал, вы согласились отойти от дела и даже приняли нашу äh, премию. Здесь живет моя подруга, и я хочу знать, что все это значит. <coughs> Не уверен, что могу объяснить. все таки тайно, но полагаю, вам можно. Это же вы проделали такую великолепную работу. Лорен подозрительно покосился на Наташу и даже чуть отошел. Ну что вы, молодой человек, нам надо поблагодарить эту девушку. Она предотвратила войну между нами и империей. Спасла столько жизней. Господин Турвальд. Наташа уже взяла себе в руки, хотя ее все еще заметно трясло. Сенатор она хмурился. Видно, не ожидал, что девочка так быстро успокоится. Вы обещали кое-что объяснить. Да, да. В бумагах Альхиртер и Было обнаружено многое интересного. Сами понимаете, все сказать не могу, но похоже, родители вашей подруги были замешаны в его делах и более того, оказались чуть ли не сообщниками. Это правда? Сенатор даже поюжился от пристального, изучающего и совсем не беспомощного взгляда девочки. Зачем мне врать? Вот и я задаюсь этим самым вопросом могу я взглянуть на эти бумаги? Это тайна, большая, чем я уже знаю. госпожа призванная, поверьте, я бы рад вам помочь, но не имею права. Это решение Сената, и даже несмотря на то, что я искренне восхищаюсь вами, ничем помочь не могу. Не можете или не хотите? Тут рядом затормозила еще одна коляска. И из нее выпрыгнул Дарк Вром. «Ну ты и даешь!» Он даже вежливым обращением с клиенткой забыл. Еле догнал, что тут случилось. наткнулся на взгляд девочки и молча отошел к ней за спину. Она тоже снова повернулась к сенатору. Так как? Тот развел руками. «Увы, не могу. Девочка прищурившись смотрела на него некоторое время. «А-а-а, не пожалеете, тот хмыкнул. Угроза прозвучала очень уж нелепо. Поверьте, госпожа Призываная, доказательство более чем надежное. Вы же сами их добывали. Наташа развернулась. Лорен, останься здесь и постарайся выяснить у соседей, что произошло, если, конечно, хочешь помочь подруге. Дарк за мной. Но Лорен просто поспрашиваю соседей Езевак, а наверняка они многое могут рассказать. Запоминаю любую чушь, потом мне расскажешь. госпожа призванная, Торвель шагнул вперед. Если помните, вы уже не занимаетесь этим делом, и вам уже все оплатили. Если желаете, я пришлю вам эти деньги назад. Дарк, где вы? В коляску Не слушая, что ей говорит Турвальд, Наташа запрыгнула на подшку к Сенату и быстро. Как скажете, госпожа призванная, ухмыльнулся возница. За те деньги, что вы мне заплатили, я готов вас и в соседний город отвезти. В соседний город не надо, пока только к Сенату. Вопреки опасениям Наташи, у здания их никто останавливать не стал. И Каматос Веромекелю им удалось попасть без задержки. А что я могу, развел он руками, выслушав четкий чуть ли не военный доклад. Это дело теперь ведет Сенатская комиссия. Там и Турвальд? — Да? Эта семейка что, сговорилась, чтобы меня доставать? Председатель удивленно посмотрел на сердитую призванную и хмыкнул. Торвельд ведет свою игру, не думаю, что он так решил отомстить за сына. И не думаю, что ему вообще есть до тебя дело. Но Тонзры? А что Тонзры? Я видел, те бумаги они действительно вели дело с Реваром и выполняли его поручения, в том числе и те, о которых ты знаешь. Да? Если хочешь знать мое мнение, то исполняли неосознанно. Ревар использовал их в темную. ну что страшного в том, чтобы доставить несколько писем адресатам своего партнера. А в письмах информация для сообщников зашифрована. Но шифры Ривар хранил у себя в тайнике. Тайник уже нашли и письма расшифровали. Там была и информация о том злосчастном караване новых фрегатов. Бред, отрезала девочка. Такая информация не могла проходить через Ривара. Если верить его предсмертной записке, то он сообщил ее предыдущему имперскому послу, не помню имени. Впрочем, неважно. До пиратов она должна была дойти уже через него, но никак не через купца. Зачем он сообщал об этом еще кому-то? Ты сама говорила, что предсмертные записки, которые написал убийца, верить не стоит. Девочка опустила голову, хмурясь и покусывая губы. Адарек отчетливо представил, как бегают у нее в голове мысли, лихорадочно выстраиваясь в какие-то цепочки, а потом снова разбредаясь. В письме не все вранье. Я бы сказала, что там большей частью правда, да и по логике именно посол должен иметь такую связь с пиратами, никак не купец. Если письма настоящие, значит они написаны с какой-то целью. И Раривар просил доставить их именно Тонзэров, значит, вообще это партнерство странное. Кто его предложил, Ривар или Тонзэры? Насколько я в курсе, у Тонзэров тогда было не очень хорошо с деньгами. Они даже вынуждены были уехать из Муригата на соседний остров. Тогда Ривар и предложил им партнерство. Ему как раз нужны были представители там, куда они уехали. Так Тонзры утверждают на допросе. Понятно. Тогда я бы предположила, что Ривар планировал использовать их как козлов отпущения. Прости. Как кого? Это из моего меры выражения. Был такой обычай очень давно. Там вроде бы, если правильно помню, брали козла, возлагали на него все грехи и отпускали. Типа он, уходя, уносил их с собой. Сам-то он, понятно, виноват не был. Ясно. Думаешь, что тонзоры и выступили такими козлами, на которых возложили всю вину? Готовились, господин председатель. Не думаю, что планировал так быстро всё закончить. Полагаю, он просто не успел. И письма эти не очень убедительно выглядят. А в реале, а думаю, даже следа к нему не должно было привести. Всё должно было пасть на Тонцоров. А тут бац и его смерть. Скорее всего, ваши сенаторы нашли столько улик, что сами удивились. Я не права? Хмм. Амацвер Меккель задумчиво изучил сидящую напротив него девочку. Ты не устаешь меня поражать? Улик и вправду очень много, которые оставлены словно специально, чтобы обвинить во всем Тонзерев, и очень мало против самого Ривары. Я проверю эту версию, но все равно не могу встревать в дела Сенатской комиссии. Они меня не допустят. То есть, то есть я не могу вмешаться в это дело. Официально оно закончено. Империя отказалась от поиска убийцы. А это уже наши внутренние разборки, и сенаторы сами накажут виновных. Что-то мне подсказывает, что они не истинных виновников, ищут од тех, кого можно сделать виновниками». Мэкл пожал плечами в любом случае будет суд, там все и выяснится. Скажите, а если империя снова потребует от вас убийцу посла? Председатель резко подобрался. Тогда у сената не останется выбора, кроме как снова позвать вас на помощь. Значит, значит я действительно зря не настояла на продолжение следствия. Вы ведь знали, что я могла не согласиться с решением сената. Если я председатель, это не значит, что я могу решать какие-то дела. Отказаться могла ты, но я не мог идти против большинства. Я лишь исполнил волю народа. Губы матрос выросли, ложились в презрительную усмешку, когда он произнес эту стандартную фразу. Девочка опустила голову и закрыла лицо руками. Тмакер вздохнул, встал из-за стола, налил из графина воды и подвинул ей кружку. "Смирись. Ты уже ничего не можешь сделать. Сенаторы так просто не отпустят это дело. Слишком большую выгоду оно сулит многим. Вы действительно хотите устроить охоту на ведьм?" Глухо поинтересовалась Наташа. «Еще одна фраза твоего мира. Не объясняй. Я, кажется, понял, что она значит. Только я действительно бессилен. Мне бы самому сейчас удержаться. Извини, но я на самом деле ничем не могу помочь. Если я вмешаюсь, меня сбросят моментально. Вы так боитесь потерять свое место? вскинулась девочка. Как ты там, сказала, начать охоту на ведьм?» Как думаешь, почему она еще не началась? И что случится, если меня уберут? Тут начнется такое сведение счетов, что только перья полетят. И ладно бы только перья, а но боюсь, без крови не обойдется». Спасибо за то, что выслушали. Наташа поднялась. Извините за беспокойство. Всю дорогу до дома она не проронила ни слова. Напрасно Дарк пытался ее разговорить. Дома она заперлась в комнате и отказалась пускать даже госпожу Клонье. Только когда появился Лорен, она вышла к нему в холл, но тот даже проходить не стал. Значит, вот как вы ведете дела, госпожа призванная, в ярости выпалил он, ничуть не смущаясь присутствием госпожи Клонье и Дарка в роме. И много вы получили за свою работу ты толком можешь объяснить что случилось а не орать тут рявкнула на него девочка что случилось это же ведь твоя идея была какая идея лорен не зли меня я и так взвинчена а такая Альду тоже арестовали а ее родители дали признательные показания в обмен на освобождение дочери скажешь, это не ты такое посоветовала. да об этом все там твердили, а мол вон как ловко призванная выудила признание. Что?" Наташа аж даже рука опустилась, которой она собиралась схватить Лорена за шкирку и наконец заставить его внятно рассказать, что там происходит. "И ты не подходи ко мне, Альда." И ещё тебя подругой считала. Лорен развернулся и выскочил из дома, хлопнув дверью. Наташа, растерянная, замерла. "Девочка", прошептала госпожа Клонье, "великий, кто ж такие слухи распустил?" больше всего в этот миг Наташа боялась, что ее спросят, правда ли это. Если бы госпожа Клонье задала такой вопрос, девочка, наверное, выскочила бы из дома и больше никогда здесь не появилась. Неважно, где ей пришлось бы жить, но только не здесь. Но Клонье она даже на секунду не усомнилась. "Спасибо", слабо прошептала Наташа, медленно повернулась и побрела к себе госпожа Клонье, шагнула было следом, но, мама, пожалуйста, я хочу побыть одна." И Элиза не смогла возразить. "Вы уверены?" госпожа? — спросил Дарк. Клонье усиленно теребила веер, борясь с волнением. "Нам лучше довериться ей. Уверена, она справится. Она сильная девочка." Вром вместе с госпожой Клонье поднялся по лестнице и посмотрел на закрытую дверь комнаты Наташи. Вздохнул, вытащил ей соседний стул и устроился рядом. Госпожа Клонье благодарно ему кивнула и удалилась. Вскоре Дарк услышал, как она говорит с племянником по амулету связи. Гонс Арет появился минут через сорок, попытался сунуться в комнату Наташи. Оно был остановлен телохранителем. Не думаю, что это хорошая идея. думаете, лучше ее оставить там одну? Сердито поинтересовался маг. — Думаю, лучше довериться ей, прозвучал суровый голос госпожи Клонье. Уверена, что она сейчас думает над ситуацией, а вовсе не плачет на кровати. Оно. Марш вниз, племянник пока я не рассердилась и будешь ждать там тот предпочел не спорить госпожа клонье повернулась к запертой двери я искренне надеюсь что права услышал ее слабый шёпот дарк наось сейчас это все, что я могу для тебя сделать только верить в тебя